Глава 15 Не то чтобы я ждал от визита на полигон каких-то слишком уж весомых последствий, но все же было совсем нелегко удерживать на разочарованной морде лица натянутую улыбку. Хваленные ружья оказались приблизительными и довольно неуклюжими копиями тех музейных экспонатов, что я видел в своем мире а видел я весьма примитивные экземпляры. Так вот, ружья герцогской охраны были еще хуже. Я сделал несколько выстрелов, поразился вслух мощи оружия, к вящей радости и удовольствию барона Фольца, но про себя отметил, что точность у этих хваленных ружей плюс-минус трамвайная остановка. В своем труде... Вооружение русской армии за XIX столетие русский оружейник Федоров писал, на учениях из пехотного ружья в мишень высотой 6 футов, а шириной 4 фута, приблизительно попадало из всех выстреленных пуль на 100 шагов 3 четверти, на 200 — 1 вторая, на 300 — 1 четвертая. У первого огнестрельного оружия точность поражения цели была еще хуже. «Слава богу, что у барона не было доступа к герцогскому ружью, и мне не пришлось восхищаться его богатой позолотой, отделкой и драгоценностями, вставленными в приклад исключительно для пунта. Единственное полезное, что я вынес из этого визита, адрес оружейника, которым охотно поделился со мной барон». «Сюда-то мэтр Пинкус приехал только наследство получить, а потом оценил дом». Да узнал о герцогских послаблениях по налогам, мастерам, да на соседней улице присмотрел вдовушку из богатых. Ну и сами понимаете, ваше сиятельство не удержался. В столице-то своих умельцев хватает, а здесь он у нас такой всего один и был. Хотя прошлый год переехала еще парочка, но уже, правда, не из Дольфенбурга». «Конечно, мастерские они свои пооткрывали подальше друг от друга, так что запоминайте». Обход мастеров я оставил на следующий день. А сегодня у меня была запланирована еще одна прогулка по лавкам, и отпустить искру одну я никак не мог. Охрана охраной, но лучше уж я сам за ней присмотрю. Мне же спокойнее будет. Потерять ее я не мог себе позволить». Идея приобрести для меня пистолеты мне очень не понравилась. Тем более, что по его рассказам конструкция была сложная, тяжелая и не слишком точная. Освальд, зачем мне такое? Клэр, пойми, в этом мире такое оружие новинка. Если ты схватишься за лук, в тебя метнут нож. Если ты хочешь годами обучаться ножевому бою, скорее всего, у тебя не хватит силы и выдержки реально ткнуть ножом в человека». «Поверь мне, даже если я буду рядом, лучше, если ты сможешь защищаться сама». «Ну хорошо, хорошо». Я испытывала некое довольно бессмысленное раздражение. Но не спорила, поняв, что Саша прав. «Просто это твое дульнозарядное оружие», я еле выговорила непривычно громоздкое слово. «Оно же очень неуклюжее. Объясни мне, почему нельзя сделать нормальный пистолет?» «Я в кино сто раз видела, что женщины прекрасно умеют стрелять. И там же все чистая механика. Не нужны электробатарейки или что-то очень сложное. Просто пружинка поворачивает барабан при нажатии на курок. Ну, как-то так», — неуверенно добавила я, глядя в глаза Саше. «Что-то у него очень-очень странное выражение лица». Одновременно морщинки, как от зубной боли, и даже поставил брови домиком, но при этом улыбался так, что в уголках глаз собрались лукавые морщинки. Возможно, я ляпнула что-то не то, поэтому я чуть смущенно уточнила. Ну, всякие вестерны же с ковбойскими девицами показывали же. Тут он не выдержал и засмеялся. Я даже слегка разозлилась, а он, утирая набежавшие в уголки глаз слезы, чуть захлебываясь, заговорил. «Прости, прости, радость моя, но это правда очень смешно». Я раздосадованно фыркнула и ответила. «Ладно уж, посмеялся над моей глупостью, и бог с тобою. Ну давай, объясняй нормально». «Лучше бы я этого и не просила». Саша заговорил. В целом, я поняла, о чем он. Технически, если разбираться в сплавах и найти все нужные элементы, на что может уйти несколько местных лет, создать многозарядный пистолет возможно». Основная проблема, оказывается, вовсе не сам пистолет, а патроны к нему. Бездымный порох, Клэр. В нашем мире изобрели, если мне не изменяет память, только в середине XIX века. Здесь же, радость моя, примерно XII-XIV век. Не так давно появились первые пушки, а уж ружья и вообще диковинка и новинка, доступная только самым богатым. Но, увы, все это заряжается черным порохом. Чтобы пользоваться многозарядным пистолетиком, искра требуются нам с тобой патроны». Он сделал паузу, как бы убеждаясь, что я все понимаю, и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Патрон состоит из пули. Это поражающий элемент, из гильзы, для которой в идеале нужна латунь. И вот уже в саму гильзу помещают порох. И порох обязательно должен быть пироксилиновый». А это химически очень сложная штука, и получить его здесь практически невозможно. Не забывай, что я-то не химик. Так, поднахватался малость, ну и в удобрениях разбираюсь, улыбнулся он. Так вот, вся эта конструкция должна иметь еще и капсюль, по которому будет удар, когда ты нажимаешь курок, и который воспламенит тот самый бездымный порох. Даже если наладить производство абсолютно одинаковых патронов и начинять их черным порохом, это приведет к тому, что у нарезного оружия забьются гарью все внутренности, и пистолет просто взорвется у тебя в руках. Это слишком опасно, Клэр. А вот если в карманах на дверце кареты будут упакованы уже заряженные черным порохом пистолеты, то у тебя будет... «Два, может, даже и три выстрела, которые вполне могут, если не ранить, то изрядно напугать местных». Я чувствовала себя бестолковой дурочкой. Было немного неловко, что ему пришлось отвечать на достаточно детские с его точки зрения вопросы. Однако раздражение мое полностью улеглось. Я действительно задала не самый умный вопрос, но получила очень толковый ответ». Кроме того, меня сильно напугало нападение на нас на рынке именно своей обыденностью, какой-то совершенно привычной простотой. Никто даже не поразился этому. Ни наша охрана, ни охрана рынка, ни глазиющие на нас издалека зеваки. То есть такая ситуация могла повториться где угодно. В конце концов, именно Освальд спас там мою жизнь, рискуя собственной. Может быть, нужно не упираться, а просто лишний раз сказать ему спасибо и согласиться заниматься этой самой дурацкой стрельбой? Надо признать, что он гораздо больше меня понимает в том, как обеспечить безопасность. Я, например, понятия не имела, что существуют какие-то там черные и нечёрные пороха. Или порохи. Впрочем, это не важно. Важно то, что я доверяю ему полностью. Значит, и делать буду, как он скажет». «Только учти, я никогда не держала в руках оружие и совершенно не умею стрелять. Вот это как раз не слишком и сложно. У тебя будет сколько угодно времени, пули и пороха на любые тренировки. Только пообещай мне не отлынивать. Поверь, Искра, это действительно серьезный вопрос. Ты женщина, и от тебя никто не будет ждать сопротивления. Большая часть населения этого мира даже не представляет, как выглядит огнестрельное оружие. «Видит Бог», — Освальд перекрестился, — «Я бы хотел, чтобы ты никогда не попадала в опасную ситуацию. Я постараюсь всегда быть рядом, но... ну уж если попадешь, пусть у тебя будет лишний шанс». Я с минуту задумчиво смотрела на него, согласно кивая. Он был абсолютно прав, а потом сообразила, что меня смутило в его жесте и спросила. «Освальд, а вот ты сейчас перекрестился. Ты как-то неправильно это сделал». Он усмехнулся и пояснил. «Я знаю». К сожалению, когда я сильно волнуюсь, то крещусь именно так. Я католик. Раньше я как-то не задумывалась о религии, тем более что местный крест ничем не отличался от обычного православного. Да и телу Клэр был привычен этот самый жест – сверху вниз, справа налево. А католический крест, оказывается, кладется наоборот – сверху вниз и слева направо. Для меня выполнение местных религиозных заморочек было несколько нудновато и неинтересно. В общем-то, так же, как и в моем мире. Но вот бабушка у меня была верующей, потому из далекого детства я помню и разноцветные крашеные яйца, и пасхальные куличи, и даже единственный поход в храм, где мы ставили кому-то свечки. Мама уже не ходила в церковь, но по традиции на вербное воскресенье в вазе появлялись веточки вербы, а куличи и крашеные яйца всегда присутствовали в доме весной. Впрочем, точно так же, как и на языческую масленицу пеклись блины. Сама я, пожалуй, верила в некую высшую сущность, но сильно себя размышлениями на этот счет не напрягала. И если подумать, в том кресте, которым я иногда машинально осеняла себя дома, таком, как и на земле, больше было не веры, а просто привычки. Именно поэтому здесь я просто бессознательно эту привычку начала в себе культивировать. Крестились тут все часто и по многу. А вот крест Освальда меня смутил. «Ты верующий?» «Да, Искра». Не сказать, что я слишком уж воцерковленный человек, но в Господа я верую. Я немного напряглась от таких новостей и уточнила. «А тебя не смущает, что я...» — Саша ласково улыбнулся и ответил. «Не пугайся, искра, меня это не смущает. Господу много дорог, и не важно, по какой ты придешь к нему, важно, что ты уже на пути».